не оборачивайся. Мне была понятна ирония физиков. Я выросла среди качающихся маятников и игр в мяч, которые надо было потом перенести в формулы. Или разгадать, какой шар взлетит выше при заданных условиях. С улыбкой я проходила вдоль исписанных стен и словно возвращалась в детство. Лакстер смотрел на меня настороженно». Было ощущение, что он думает, что я тронулась умом. И было с чего. Мне нравилось рассматривать надписи. Какие-то я трогала руками. От некоторых начинала хихикать. В конце концов, Лакстер не выдержал. «Всё в порядке?» «Вообще или со мной?» Чёрный постарался спрятать улыбку. «И то, и другое». «Мы в бездне. За нами гонятся оборотни». «Наши головы сегодня в цене. В порядке ли я?» Я подняла голову, встретилась с Лакстером взглядом и кинулась ему на шею. «Да, в полном. Если для входа в цитадель нужно понимать язык физиков, я могу. Я выросла в его хитросплетениях». «Но куда его применять? Вот ты знаешь эту цитату, и что?» «Надо найти место, где она сработает». Может, есть определение закона или его формула. А может, где-то продолжение. И что надо сделать? Нажать одновременно оба фрагмента? Лакстер отстранился, чтобы заглянуть мне в глаза. А я разорвала наше объятие и пошла вдоль стены. Нет. Судя по шагам, вошедший внутрь был один. Он не мог дотянуться до отдалённых надписей. Давай попробуем найти место входа. «Откуда он пришёл?» Лакстер оценил расстояние, что-то прикинул в уме, посмотрел в ближайшие тоннели и принюхался. Потом вернулся к противоположному от нашего выхода. «Здесь. Последний оборотень прошёл здесь». Я заглянула в тоннель, выбранный Лакстером. Его пол был услан горной породой. Я попробовала потопать по ней. Звук получался еле заметным кивнула чёрному, показывая, куда ему надо встать. «Отлично. Теперь иди оттуда, а я буду считать. Как только скажу, надо будет остановиться». «Почему?» «Я музыкант. Я запомнила мелодию шагов. Иди ко мне. Как только музыка в моей голове закончится, мы узнаем, до какой части стены добрался незнакомец. Будем искать ответы на расстоянии вытянутой руки». «Лири, логично». Лакстер дошёл до края тоннеля и двинулся обратно. Теперь он приближался. Я отсчитывала шаги, как запомнила. Та-та-та, та-та-та-та. Потом чёрно наступил на плиту, отозвавшуюся гулким «бум». Я едва не подпрыгнула от радости, всё совпадало. А потом он двинулся дальше. Шаги отозвались ритмичным «Та-та-та» и «та-та» раз. «Стоп!» Лакстер замер. Я подошла ближе и вернулась на шаг назад. Надписи были ровно посередине. Значит, тот, кто входил последним, был или выше, или ниже чёрного. Но, судя по мощной фигуре оборотня, верным был второй вариант. «Смотри на меня всегда так восхищённо, Лирия!» Лакстер поцеловал меня быстро, словно боялся, что нас кто-то увидит. Мне показалось, что он начал беспокоиться. Переминался с ноги на ногу. Вертел головой во все стороны. «И что теперь?» «Думаю, что надо выбрать правильный ответ. Задания я вижу простые, но, может быть, в этом и подвох?» «Если мы стоим перед входом, то у нас три задания. Первое — рисунки». Наполовину наполненный стакан и две стрелочки. Одна к пустому стакану, а вторая к полному. Лакстер посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Это что, тест на оптимизм? И кого впускают к себе физики, настроенных позитивно или скептиков?» «Ни тех и ни других. Они впустят тех, кто знает физику. Видишь ли, по принципам науки стакан всегда заполнен». «Если в нём есть вода, то водой. Если нет, в нём находится воздух. Так что наша ёмкость на одну-вторую заполнена жидкостью, а на одну-вторую — газом». «Правильный ответ второй. Стакан заполнен всегда». Лакстер кивнул. «Предположим, Лири, мы разгадали задачу слева от входа. А что обозначает первое? Это просто неверная последовательность цифр». «Чисел». «Да какая разница?» «Большая, но не в этом сейчас дело. Надо последовательность 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8 сделать верной». «И как? У нас нигде в досягаемости нет десятки». «Она и не понадобится. Это совсем детская задачка». «Серьёзно? И как мы можем добиться верного результата?» «Думаю, что, повернув восьмёрку, нужно сделать её лемнискатой и тогда последовательность станет правильной». «Чем?» Лакстер так потешно нахмурился, словно пытался разобрать, о чём пищит комар. Я снова рассмеялась, ткнув оборотня в бок. Среди знакомых с детства формул и ребусов я чувствовала себя как дома. лемниската это значок бесконечности?» «Она точно больше девяти». Так что тут надо просто повернуть, а не искать другое. И значит, нам остался еще один ребус над входом. И он тоже очень простой. Его еще пересказывают в виде шутки. За что могут подраться математик и физик? «Даже предполагать не буду». «Да, это же очевидно. Здесь А в квадрате, Б в квадрате, потом многоточие и вместе с Е». «Лири, мне кажется, что мы не просто в разных школах учились». У меня ощущение, что и говорим мы на разных языках. И что надо вставить в эту последовательность? Ви, Т, Си, Н? Что из миллиона букв и цифр? Чисел. Да какая разница? Большая. И правильный выбор в нашем случае – c в квадрате. Реально? Но почему? Потому что правильный вид этой надписи такой. А в квадрате плюс B в квадрате равно c в квадрате, умноженное на М, равно Е. E. Теорема Пифагора и формула Эйнштейна связаны через C в квадрате. Его и надо выбрать. Мне хотелось скорее попробовать выбрать нужные символы и дождаться, когда дверь или люк, или что-то похожее на шлюз, откроется, но сзади раздался волчьи вой и громкий топот множества лап. Через секунду в зал вывалились семеро взрослых свирепых зверей. Они все были разной масти, но и в их намерениях сомнений не было. Бешеный взгляд, стоящая дыбом шерсть, капающая с клыков слюна. Лакстер придвинул меня к месту возможного входа и рявкнул. «Открывай и входи, не оборачивайся!» А потом добавил. «Я прикрою!» А потом обернулся.